развивает какую-то деятельность. Сейчас же модно играть в патриотизм. Такие все демократы. Тошнит просто. «Ну, Хелла, возразила пухлая девица, сидевшая справа. «Пока ведь она дядя на нас не жаловалась. Чего ты вредничаешь?» Хелла равнодушно скользнула взглядом в сторону девушки и закурила новую сигарету. Та, что сидела напротив Хэллы,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 Удивляюсь, как это она до сих пор не написала про эту книжку какую-нибудь, ведь теперь книжки про войну просто на нарасхват. А еще говорят, она была в том мире, где, мул, ну, в Калгане, представляешь? И. Раздался звонок, означавший окончание перерывы и столовая опустела. Голосок официантки все еще звенел, а слушавшая ее девушка, прерывал ее рассказ короткими возгласами типа «Да ну!» или «Потрясающе!».